Глава десятая. Мент. Понт. «Мы с Тамарой ходим парой. Трансвести ты мы с Тамарой!» — продолжал прикалываться я, хотя мой друг уже дважды недвусмысленно пресекал все плоские шутки на тему его и армянского Гота. Но пока он вез меня в своей машине по вечерним улицам в наш тихое кафе, было бы грех удержаться от такой возможности, и не вставить еще пару шпилек в атлетически накачанную задницу ангела быстрого реагирования. «Нет, правда. Мне дико интересно, как ты уговорил этого годствующего типа?» — зачитал главу о Содоме и Гаморре. «А он тебе декларацию прав сексуальных меньшинств?» — продолжал нарываться я. «Ты ему о Библии, он тебе об Амстердаме. Ты ему о Фредди Меркьюри, а он тебе о Боре Моисееве. Ты ему...» «А Бифоздон, заткнись!» «Нас тормознули!» — невежливо оборвал меня мой друг, послушно останавливая машину перед толстым, неопрятным милиционером. «Упс! Полицейским! Все время забываю, Грешин!» «Здравствуйте, граждане! Старшина Войтюк, служба ДПС. Кто хозяин автомобиля?» «Я!» — кротко кивнул Альберт, искренне считая данную информацию вполне достаточной. «Предъявите права, техпаспорт и удостоверение личности». «А в чем проблема, командир?» Подмигнув, улыбнулся я, пока мой друг нервно доставал квитанцию последнего техосмотра. «Плановый рейд. Задерживаем нарушителей дорожного движения, проверяем документы в режиме борьбы с терроризмом». Глядя куда-то в небо, пояснил сотрудник органов правопорядка и вновь обернулся к Альберту. «Ваши права, гражданин». — У меня их нет. — Так, значит, отказываемся показать. Тогда ваш паспорт. — Вы не поняли. У меня вообще нет документов, удостоверяющих личность. И, должен признать, никогда не было. — Бомж, что ли? — Понимающе хмыкнул старшина, почему-то подмигивая мне. — А откуда тогда такая крутая тачка? — Я не бомж. Я ангел. Это «Ауди» — моя служебная машина. «Вы же знаете!» «Чего я знаю? Ничего я не знаю! Где водительские права?» «Послушайте, я...» «Ваши водительские права и документы на машину. Иначе составляем протокол и едем в отделение. Вдруг этот автомобиль уже два года в розыске». «Сколько?» — Хиг спросил Ангел. «Пять штук». «Но... вчера было три». «Так инфляция, мать ее!» Под моим обалделым взором Альберт безропотно достал кошелек, вытащил хрустящую пятитысячную бумажку, старшина козырнул, и через полминуты мы смогли ехать дальше. Полный ступор. Заговорили, наверное, спустя минут пятнадцать. Начал, естественно, я, потому что ничего подобного не видел даже в страшном сне. Ангел, дающий взятку сотруднику патрульно-постовой службы при исполнении. То есть как не верти, а, не стыдясь в присутствии демона, спокойно совершает натуральное преступление, да еще толкает на него человека. Догадайся, я заснять-то дело на сотовые и вывесить в интернете, так кое-кого с треском бы выперли с работы. Братан! Что это было? Ты о чем? Не отрывая взгляда от дороги, буркнул Альберт. «О том, как ты дал взятку этому менту!» «Он не мент!» «А, да. Извини, вечно путаюсь. Менты были раньше, в милиции. А сейчас у нас полиция, значит, понты, да?» «Ага. Так вот, этот понт поганый сделал тебя на пять штук. И не уверяй, что у меня глюки. Я завязал с травкой еще в прошлом тысячелетии, сразу после того, как умудрился принять тещу за жену и потащил в спальню». Кстати, она была удивлена, но не протестовала. Хорошо, тогда зрело появилась вовремя и... — Ты закончил? — С тещей? Значит так. Альберт остановил машину у немноголюдного кафе и, вернувшись ко мне, с чувством сказал. — Я бессилен. Этот старшина Войтюк просто пользуется моей правовой беззащитностью. Он останавливает мою машину уже седьмой или восьмой раз с одним и тем же вопросом — документы на транспорт — «Удостоверение личности, техпаспорт. Но у меня их нет!» «В ухо не ори!» — резко отодвинулся я. А что, как маленький? Ну, ясное дело, у вас, ангелов, не может быть паспортов. Вы же не люди. Но кто, блин, гречишный, мешает тебе их сотворить?» «Я не могу». «Не проблема. Давай я тебе их достану за две минуты. Будешь каким-нибудь Васей Пупкиным. Наши бес скрипают эти бумажки быстрее, чем дети куличи в песочнице». «Мне нельзя. Понимаешь, это ложь и обман. Да, у меня нет российского паспорта, как нет и любого иного. Я принадлежу небу. Я там родился, и я там живу. А воспользоваться грязной подделкой из пекла мне тем более не позволит ни совесть, ни воспитание». «Альберт, чтоб тебя! Просил же не орать!» Я рванул дверцу и вышел из машины, держась за ухо. «Все, шабаш, не хочешь — не надо!» Пусть этот тип и дальше продолжает тебя доить. — Прости. Ангел повесил голову, закрыл глаза и тяжело вздохнул. — Я не знаю, что мне делать. Получается, что я вынужденно толкаю слабого человека на путь греха? — Да уж, нашел слабого. Это он лошарит тебя по полной. Ладно, пошли. С меня капучино. Ты сегодня уже потратился. — Нет, это я тебя пригласил денег хватит». «Как скажешь. Мы демоны в этом плане без комплексов». Уже сить за столиком, после второго коньяка и получасовой беседы на отвлеченные темы, мы вновь вернулись к наболевшему. Я прекрасно понимал, как мучается мой друг, и злился только на то, что он скрывал это от меня столько времени. «В конце концов, такие вещи запускать нельзя». Общеизвестно, что шантажисту уступать недопустимо. Один раз, получив легкий куш, человек уже не остановится. Он быстро войдет во вкус и будет лишь наращивать аппетиты. А остановить взорвавшегося гаишника, попавшего на хлебную точку, вообще невозможно. Тем паче, что по букве закона он абсолютно прав. Нельзя садиться за руль без соответствующих документов. Тут уж... Если спалился с потрохами, так получи на выбор два варианта: или будь добр пожаловать в отделение для составления протокола, выписывание штрафа, изъятие прав о той и самой машины, или плати. Второе как раз проще, логичней, дешевле и разумнее со всех сторон. Ну, согласится Альберт прийти в отделение милиции. М-м-м-м, полиции, мать ее, и что? Документов, удостоверяющих личность, у него как не было, так и нет. Врать он не умеет, а будет с пеной у рта доказывать, что ангел. Ему надают по шеям, сунут в обезьянник и вызовут врача из психушки для освидетельствования. Машину откатят на спецстоянку, и фиг ее оттуда потом заберешь, ибо опять-таки документов нет. Все. Разводи руками, вали домой и считай, что крайне легко отделался, если отпустят без синяков и в товарном виде. Другое дело мы. У нас с демонов... Вопрос подделки документов при работе с людьми имеет лишь один критерий — качество. Внешний вид и техническое исполнение нашей липы должно быть безупречным, а все моральные и этические метания остаются на долю таких вот чистоплюев, как мой бедный друг. Альберт, это надо как-то решать. Я понимаю. Ты пробовал объяснить этому козлу, кто такие ангелы? О, да. Даже показывал ему крылья и взлетел над машиной. «И чё?» Он сказал, что в курсе, продемонстрировал крестик на шее и для первого раза ограничился пятьюстами рублями. «Всего пятихатка!» — вытрачив глаза, не поверил я. «Ну, знаешь, вообще-то без паспорта и прав мужика в самом деле наказал тебя очень даже по-божески. Мог штрафануть по полной тысяч на десять-пятнадцать. Запросто». — Согласен, — грустно кивнул Альберт. — Но мы встретились снова, и цена возросла. А с четвертого раза меня записали в разряд злостных нарушителей, и... — И ты платишь. — Регулярно. Порой мне кажется, что этот человек нюхом чует, где и когда я буду проезжать. — Запросто. Мы чокнулись. Я коньяком, он капучина. Особых идей достойного выхода из положения ни у кого не было. — То есть применить радикальные меры мне не позволит он сам, а по-другому я просто не умею. Хотя, может быть, этим и стоит воспользоваться. Слушай, а если, к примеру, я нападу на него, как демон, а ты придешь и спасешь? Ну, появишься как ангел и прогонишь слугу тьмы. Ментяры исполнится благодарности... — Уверует, смирится, и впредь у него рука не поднимется требовать от тебя денег. — Право, не знаю. — Братан, в чем сомнение? Я его всерьез не трону, только попугаю, потом прилетишь ты, дашь пинка злому демону, и все счастливы. Поехали прямо сейчас, пока я в образе. Альберт мысленно взвесил за и против, хлебнул кофе, подумал еще минутку и кивнул. Мы быстро рассчитались и прыгнули в его машину. Вернуться на место встречи с гражданином Войтюком было делом нескольких минут. Я вышел заранее на перекрестке. Альберт остался за углом, готовый в любой момент вдарить по газам и спасти жертву нечистого. Искомый старшина стоял на том же месте, что-то уточняя по сотому. На полутемной улице, по счастью, было очень мало машин и ни единого прохожего. Я легко взмыл воздух, принимая облик посланца дьявола... Я опустился прямо перед носом несчастного, как рычащий щадие преисподней. «Остал твой час, грешник, ибо я холоден! милиционер Милиционер-полицейский икнул, вытаращился на меня, как вареный рак из кастрюли, и попытался что-то пробулькать. Не вышло. «Да, как правило, ни у кого и не выходит. Все-таки встретить посреди улицы демона не самое рядовое событие». «Я высосу твою кровь, ожру твое тело, разгрызу твои кости и закушу табельным пистолетом! Я-ха-ха-ха-ха-ха!» Бедняга присел, не смея пискнуть от ужаса, что послужило знаком Альберту. Белый ангел, сея крыльями и играя бицепсами, встал между нами, патетически восклицая, «Ты не смеешь тронуть старшину Войтюка!» «Он охраняет закон, и я не дам тебе его съесть, о посланник тьмы!» «Ха-ха! Два раза!» — подыграл я. «Он же брал у тебя взятки, о ангел! Дай же мне покарать грешника!» «Он исправится, а я изгоню тебя, демон зла!» «Ну, дальше, как вы сами понимаете, короткая зрелищная потасовка. Мною метут улицу, грозный Альберт потрясает кулаками» и я с позором ввергаюсь в канализационный люк. Зло повержено, добро торжествует, бледная жертва в погонах слезно благодарит моего друга и жмет ему руки, ибо всеместный хопи вызывает зависть у самых тертых режиссеров индийского кино. Вернувшись в кафе, мы просидели там едва ли не до закрытия, празднуя свою маленькую победу. — А когда мой друг решил подвести меня на явочную квартиру... То на дороге вдруг возникла знакомая фигура. И четырех часов не прошло, бки-матрешки. Здравствуйте! Старшина тюк, ДПС. Будьте добры, ваши документы. О, хорошо же у вас в салоне так индиком пахнет. Выпивайте за рулем, нехорошо. Выходим из машины, граждане. Ну что, будем протокол составлять, или.. Будь моя воля. Я бы его тут же и придушил. Но Альберт, лишний раз убедившись в кратковременности людской благодарности, безропотно полез за кошельком. Кстати, в знак признательности за недавнее спасение с него содрали только тысячу и обещания больше не нарушать. В последующие три дня мы оба, строя планы справедливого возмездия, пытались перевоспитать ретивого мента или понта. Уверен, он сам еще толком не определился со своим прозвищем. Но суть не в этом. Альберт за свой счет сводил его на экскурсию в рай и показал, чего он может лишиться столь безнравственным поведением, стяжательством и сребролюбием. На следующий день старшина покарал его на три штуки. Потом я таскал этого мерзавца в ад, вернул мокрого, полуседого, кроткого как овечка, но через день моего крылатого друга штрафанули аж на шесть тысяч. Видимо, для искреннего уверования в неотвратимость загробного наказания этому типу просто не хватало воображения. После каждой прогулки наверх или вниз он просто напивался, как скотина, а наутро честно шел исполнять свои обязанности, вылавливая белую ауди моего друга с прям-таки нереальным чутьем. Стыдить его было поздно. Угрожать мне не позволял сам Альберт, и в результате еще целую неделю старшина пил из нас кровь литрами, пока в один прекрасный день... — Братан! Ты не поверишь, на кого мне сегодня выдали разнарядку! — счастливо орал я в сотовой, выруливая на своей битой тачке к указанному адресу. — Оказывается, товарищ Вайтюк А.Н., «Продал свою бессмертную душу по причине полного атеистического неверия еще двадцать лет назад!» «И угадай, за что? За получение хлебной должности и службы в ГАИ!» «На больше у него не хватило ни ума, ни фантазии! Короче, через полчаса я его беру!» «Знаю!» — грустно открикнулся Альберт. «Через полчаса я тоже буду там!» «Чего?» «Увы, у меня приказ!» От бессильной ярости я вдарил по газам. Если этот подонок ускользнет от меня с помощью высшей воли проведения, я пойду на должностное преступление и просто загрызу его на рабочем месте. Кто бы знал, каких сил мне стоило прибыть куда надо раньше Альберта. Пост скриптум. Ты опоздал на полторы минуты. Он уже в аду. Хищно усмехнулся я. Какая жалость. Никогда себя не прощу. О! -о, -о. Уж мне-то не надо спектакли разыгрывать. У тебя морда сияет, как задница у светляка. Мы его все-таки сделали. Я не смею радоваться падению грешника. И да-да, помню, конечно. Мне стоило больших трудов не съехидничать. А кстати, что случилось-то? Почему ты реально опоздал? Был задержан за превышение скорости, езды без прав, отсутствие документов на машину и удостоверение личности. «Опять?» «Нет», — впервые улыбнулся мой друг. «Этот молодой сержант поверил мне на слово. Люди любят ангелов». «Кто бы спорил, но ты опоздал не поэтому, а потому что не так уж и спешил». «Как ты можешь так думать?» В его ответе сквозило скорее осуждение, но не оправдание. «Ангелы не врут. Просто могут не говорить всей правды».